Глава 4. Ангел. Я выбираю ангельский чин. Отличный выбор, ты не пожалеешь, одобряет Эмиль Золя. Архангелы торопят, чтобы я уступил место следующим. Ангел-хранитель ведёт меня ко входу в другой горный тоннель. Стены тоннеля излучают мерцание цвета морской волны, как светящийся изнутри бриллиант. Эмиль Золя оставляет меня перед огромной освещённой пещерой, пожав на прощание руку. Я вхожу в тоннель. Путь преграждает мембрана. Я отодвигаю её, как театральный занавес. И вижу человека, стоящего с праздным видом посредине коридора. Добро пожаловать в компанию ангелов. Я ваш ангел-наставник. Ангел-наставник это ещё что такое? Ангел-наставник, сменив ангела-хранителя, занимается воспитанием души, сообщает он, как нечто само собой разумеющееся. Я разглядываю его. Он смахивает на кавку высокие длинные уши, миндалевидные глаза, треугольное лисье лицо, лихорадочный взгляд. Моя фамилия Уэлс. Тот самый Уэлс? Он улыбается. Нет. Я Эдмонд Уэлс. Никакого отношения ни к Герберту, ни к Орсону Уэлсом. Те всего лишь мои однофамильцы, если вы подумали о них. меня устраивает моя фамилия. Знаете, что она означает по-английски? Колодцы. Можете считать меня колодцем, из которого будете черпать столько, сколько пожелаете. Нам предстоит проводить много времени вместе, поэтому предлагаю перейти на ты. Я Пинсон, Мишель Пинсон, никакого отношения к птичке. Примечание. Пинсон в переводе с французского означает зяблик. Он сильно хлопает меня по плечу, но я ничего не чувствую. Рад знакомству, ангел Мишель. Странно слышать своё имя в связке со словом ангел, звучащим как доктор или метр. Кем вы были на гражданке, интересуюсь я. В смысле, в моей последней жизни, до выхода из цикла перевоплощений. А в некотором смысле я был как ты. Скажем, своего рода исследователем. Только меня занимала не бесконечность вверху, а бесконечность внизу. Подземелье. Подземелье. Да, жизнь, таящуюся под кожей планеты. Маленькие лесные домовые. Мы шагаем плечок к плечу по тоннелю, которому нет конца. Внезапно я останавливаюсь. Эдмонт Уэллс, Эдмонт Уэллс. Я задумчиво повторяю его имя. Я уже видел его в газете, и теперь усиленно роится в памяти. М-м, нашёл. Э, вы случайно не были замешаны в деле об убийстве изготовителей инсектицидов? Ну, ты силён. Маленькие лесные домовые. Я морщил лоб, напрягая память. Вы придумали прибор для общения с муравьями. Я нарек его розецким камнем, потому что он служил посредником между двумя совершеннейшими цивилизациями планеты, неспособными увы понять и оценить одну другую людьми и муравьями. Кажется, он испытывает ностальгию по своему изобретению. Я буду учить тебя английскому ремеслу, продолжает он. Вместе с утекающими из него обязанностями и возможностями. Главное, никогда не забывай, что находиться здесь это само по себе огромное привилегия. Он шеканет дальше. Ты хоть понимаешь, что больше не перерождаться? Величайший дар, о каком может мечтать человек? До меня начинает доходить, что я освобождён от цикла перевоплощений. Чему же вы будете меня учить? Мессия Уэлс